Вы не сердитесь, господа, если при аресте вас несколько помяли, сказал я. Но вы сами понимаете, что при данных обстоятельствах это было неизбежно. Помилуйте, господин начальник, мы нисколько не в претензии. Что же делать? Мы берем, а вы ловите. Каждый свое дело делает. Жалко, что сорвалось все так неожиданно. Но мы свое наверстаем, будьте уверены. Скажите, не укажете ли вы мне адреса остальных семи человек, участвовавших с вами? Нет, господин начальник, не укажем. Мы пойманы, деньги вами найдены, ну и бог с ними. А выдавать мы никого не будем. Это ваше дело, конечно. Но я надеюсь, что и без вашей помощи мы их разыщем. Я приказал немедленно арестовать и тех двух воров, о которых мне телефонировал маршалк еще в Петрограде. И за коеими все эти дни был установлен надзор. К вечеру было арестовано еще трое участников, нарвавшихся на засаду, оставленную нами в квартире на Переславльской. Таким образом, считаясь с чиновником Дзевалтовским, нами было задержано восемь человек из девяти. Девятый скрылся бесследно и до февральской революции не был обнаружен. По ликвидации этого громкого дела наработавших в нем посыпались награды. Лапсину, Харьковскому помощнику начальника Сыскного отделения дана денежная награда. Линдер получил чин вне очереди. Курнатовский украсился Владимиром четвертой степени. Так были отмечены наши заслуги царским правительством. Временное правительство отметило их несколько иначе. При нем двери тюрьмы широко раскрылись для выпуска из тюремных недр всякого мазурья и для помещения туда нашего брата бедный Курнатовский встретивший революцию в должности начальника Харьковского сыскного отделения на каковую был назначен через две недели после раскрытия вышеописанной кражи был посажен в ту же Харьковскую тюрьму где встретился из горошиком, и с Квитковским и прочими участниками банковской кражи. К чести последних должен сказать, что ни мести, ни злорадства они к Курнатовскому не проявили. И вообще поведением своим в этом отношении резко отличались от наших российских воров. По моему ходатайству перед князем Львовым Курнатовский был освобожден и промаясь с год в России эмигрировал наконец в Польшу, где и поныне состоит, не то начальником, не то помощником начальника Варшавского уголовного розыска. Маршалк и Линдер, тоже протомившись известное время в Савдепии, перебрались в Варшаву, где, насколько мне известно, занимаются ныне коммерцией. Что касается вашего покорного слуги, то осенью 1918 года он чуть ли не в одном пиджаке пробрался к гетману в Киев. С падением Скоропадского и при нашествии Петлюры я дважды порывался выбраться из Киева, но оба раза меня высаживали петлюровцы из поезда. И таким образом Я застрял и пережил в Киеве большевистское нашествие. В эту мрачную пору я брел как-то по Крещатику. Вдруг слышу голос: «Не как пан Кошко?" Поднимаю голову и вижу перед собой Кветковского и Горошика. Я так и обмер. Ну, думаю...» пропал я сейчас же выдадут большевикам но квітковский видя мое смущение, сказал успокойтесь пани кошко зла против вас не имеем и одинаково с вами ненавидим большевиков